За минувшие десять лет эльф совершенно не изменился. Оно и понятно. Для перворожденных это не срок. Благородное чело перворожденного опоясывал золотой обруч с искрящимся зеленым камнем. Большие глаза смотрели строго и проницательно. Санделл ждал. Казалось, неожиданная встреча его нисколько не удивила. Молчание это озадачило принца. Он слегка приподнял бровь. — Ты меня нашел, тебе и говорить, — с усмешкой прокаркал Сандела. — Куда ты идешь? — тотчас же упор спросил принц. — Не твое дело, любопытный. Разве здесь твои владения? — Я спрашиваю, как сильнейший. Или воин Сандела понимает другой язык? — Слушай, хватит, а! — поморщился горбун. — Хочешь драться? Будем драться. Нет, так нет. Я к тебе на свежее пиво не напрашивался. У тебя за спиной скрытый в трепье древний меч моего народа, — сурово молвил Форви, — мне ведомо, чья рука владела им десять лет назад, сразив карданы на угрима. Зачем же ты снова вынес на свет это проклятое оружие? Не твое дело, любопытный. — Может, ты заедешься на клинок моего господина? Возьмешь, когда я буду мертв если бы я хотел ты был бы уже мертве этого камня повысил голос форби и ты то отлично знаешь ну так прикажи тогда своим молодцам стрелять сандел равнодушно пожал плечами форби поморщился не будем перебрасываться пустыми словами тебе ведомо что мы сейчас не враги но в мире творится нечто Нечто грозное, страшное неописуемое мы не можем понять, в чем дело, и не можем сидеть сложа руки. Если уж вы сами не можете понять, в чем дело, то чего же умудренные мудростью веков перворожденные хотят от простого, смертного? парировал Сандела. Ты был правой рукой Олмера. Ты знал все, или почти все, о его планах. И когда мы узнали, что правая рука нашего самого страшного врага со времен падения Саурона отправился один в дальний поход на юг, откуда плывет на мир те непонятные угрозы, мы, естественно, встревожились. Мы выследили тебя, и, признаюсь, это нелегко было сделать. Мы потеряли двоих разведчиков в схватке с мордорскими арками но не оставили погоню. Если ты отправился в путь, Санделла, то это значит быть скорой войне. Мы ее не хотим. Нечего зря проливать кровь. У людей в Средиземье врагов уже не осталось. Никому из вашего племени не отыскать дорогу к водам пробуждения, как не отыскать корабелом морского народа прямой путь в Валенор. Скажи мне прямо. «С кем ты намерен воевать, Сандела? С кем и за что?» «С каких-то пор эльфы стали пастырями людей!» — проворчал Горбун. «Оставьте нас в покое. Со своими врагами мы уж как-нибудь разберемся сами». «Мне ведомо, что ты жестокий боец, мечник Сандела». «Ты спокойно поведешь Рати на приступ города и с чистым сердцем отдашь его» на три дня своим молодцам для разграбления. Но неужто крики детей, которых будут швырять в огонь, для тебя ничто не значит? — Я не стану говорить с тобой, эльф, — донесся ответ. — Это мое последнее слово. Ты не получишь ни меча моего господина, ни моих слов о том, куда и зачем я направляюсь. Я сказал... А теперь хочешь убить меня, давай. Но помни, даже эльфийская стрела не в силах свалить старика Санделла в один миг. Кое-что я успею сделать. Горбун слегка повернулся, и в увидел, пальцы Санделлы уже сжимают рукоять метательного ножа. Эта штука летает хоть и медленнее твоих стрел, но зато бьет надежнее. Горбун хищно усмехнулся. Куда девалась вся растерянность и нерешительность старого воина? Тело вновь обрело былую тигриную грацию. Сандела стоял, чуть покачиваясь на напряженных ногах, и горб его исчез, словно и не было его никогда, а просто человек сильно ссутулился, готовя какой-то прием. Форви тяжело вздохнул. Покачав головой, шагнул ближе к горбуну и оперса локтем о камень. Если ты думаешь, что я боюсь смерти, то сильно ошибаешься. Кому суждено вернуться к жизни в собственном теле и с собственной памятью, не страшится гибель. Не думай, что я не уважаю твое мужество. Если б мы хотели, то продолжали бы следить за тобой, и ты, смею уверить, так ничего бы не заподозрил но я не хочу враждовать с тобой. В знак добрых намерений Я расскажу тебе все, что знаю. Надеюсь, ты оценишь. Слушай же, Сандела, мне ведомо, что талисман твоего господина, в который тот вложил часть почерпнутую слившегося кольца силой, позвал тебя в дорогу. Десять лет он дремал, будучи самым обыкновенным кольцом, и никак не помогая Олвину 10 долгих по людским меркам лет. Но совсем недавно вдруг проснулся. Мы, эльфы аварии почувствовали это первыми. И пробуждение сие отнюдь не осталось единственным знаком. Были и другие, и были, поверь мне. Так, например, пробудился от спячки мой перстень, в свое время подаренный невысоклику. О, да ты уже сам вспомнил его имя. Правильно, Фолко-Брэнди-Бэку-Хоббиту, убившему твоего господина. Не убившему, освободившему, — хрипло рявкнул Санделла. — О, ты понял это? Форви поднял брови, словно не замечая, вспыхнувший в глазах горбуна гневной искры. — Тогда еще лучше. Так вот, мой перстень на руке Фолко вновь ожил. Я почувствовал это тотчас же, но не мог понять, что же заставило его очнуться. И твой талисман — это не случайность. Наши мудрецы установили недобрый ветер веет с юга. Там пробудила странная сила. Наши маги, к сожалению, не могут сказать, где сердце у этой силы. И вот ты, Санделл, отправляешься туда же на юг в полном одиночестве, увозя с собою чёрный меч и ола. Во дворце моего деда найдутся клинки подлиннее, но этот Он жаждет крови. Каждый твой шаг на юг приближает этот меч к войне, перед которой боюсь померкнет даже великая война с Олмером. Что ты хочешь, Сандел? Отомстить за Олмера? Тогда воистину жизнь моя и моих спутников будет ничтожно малой ценой за то, что нам удастся остановить бедствие. Я знаю, ты мастер воинских искусств. Я знаю, даже стрела в горло, сердце или глаз остановит тебя не сразу. но ну, так что? Навстречу союзнику или врагу ты идешь? форди смотрел пристально и испытующе. Обмануть эльфа почти невозможно, и, похоже, Санделла это знал. Неважно, враг или друг ждет меня там, на юге, и ждет ли вообще... Медленно, тяжело роняя слова, ответил горбун, — мне открыто только одно — с юга идет беда. — Ты не сказал мне всего, — покачал головой у Догадываюсь, талисман помогает тебе отыскивать дорогу. У меня есть похожая вещи, так что, полагаю, в конце концов мы попадем в одно и то же место. Не стать ли нам на время союзниками? Потом я с радостью выйду против тебя на поединок, воин Санделла. Есть ты того пожелаешь? Санделла дернулась, как от удара. Казалось, что вот-вот прозвучит «да», но вместо этого Горбон лишь плотнее сжал зубы и отрицательно покачал головой. У Форви вырвался вздох разочарования. — Что ж ты выбрал? Не в наших обычаях начинать смертельную схватку, едва закончив переговоры, пусть даже не увенчавшие с успехом, расстанемся миром, воин Санделла. Но помни, если наши пути пересекутся еще раз, я не стану портить стрелу о камень только для того, чтобы предупредить тебя. Август 25 пятая. Побережье Харада. — Ну, вот мы и дошли! — малыш швырнул в воду плоский камешек. — Семь! — посчитал он блины. — И что дальше, рогнур Позади остался двенадцатидневный переход через кишащий отвратительной нечистью леса. Несколько раз лишь ловкость рогнура спасала всем жизнь. Без него, — признавал фолку отряд погиб бы в считанные дни. Меткость хоббита! оказалось бесполезно дичь скрывалась в непроглядных кронах лесных гигантов да и всякую ливар здесь можно было есть оказалось например что жуткие на вид белые змеи отлично годятся на жаркое а вот весьма упитанные птицы очень соблазнительного вида умеют ловко швыряться тяжелыми отравленными перьями что разили них уже стрел мясо этих созданий тоже было ядовито хандис безошибочно вывел отряд на побережье гномы с оглушительным ревом откуда только силы взялись преодолев исконную неприязнь своего племени к воде ухнули в волны едва успев сбросить себе доспехи одежду уже оставили даже хоббит пространство в стореном малышом добрый десяток лет никогда не видел тангаров ногими Фолку обессильно опустился на прибрежные камни. Уже неделю у него сильно болела левая ладонь приступами, то длинными, то короткими. И невольно он вспоминал давние свои видения. Вот только где бы взять то снадобье, что смягчало боль. Лагерь разбили в укромном распадке. Гномы и хоббит остались, а Рагнур отправился поразведать окрестности. Когда отыщу знак, я воскликну. По дороге ни Фолку, ни его спутникам так и не удалось дознаться, что это за знак и каким образом корабельщики морского народа узнают о четверке терпящих бедствия. У гномов есть свои тайны, так от чего бы ни быть им и у эльдрингов, — заметил как-то Рагнур. — После того, мы найдем знак, нам останется только ждать. — Интересно, сколько? — проворчал тогда малыш. Но Рагнур лишь пожал плечами, и больше от него ничего не смогли добиться. Пока ждали рогнура, Фолка сидел молча, прикрыв глаза и опершись спиной о нагретой солнцем камень. Здесь, на дальнем юге, осени не бывало вовсе. Сюда прилетали из северных краев птицы. Времена года различались, потому есть дожди или нет, но даже и под конец сухого сезона леса буйно зеленели. И лианы, презирая все и вся, покрывались яркими, крупными цветами. Хоббит жестоко страдал от жары и духоты, и не только он, но даже и привычные к раскаленным топкам гномы. Правда, в кузнях жар был сухим и звонким, а здесь гнилым и влажным. Все мгновенно покрывалось плесенью, казалось, вдыхаешь не воздух, какую-то липкую горячую обжигающую изнутри кашу уснуть было невозможно Да немало мушкара море ждали как спасень и вот они на месте давно отстала харатская погоня потеряв дерзких ещедо битвы с перьяукими где-то за пропало неваяе ту знать бы от чего она так злобно и настойчиво их преследует Далеко за высокими стенами заболоченных листов осталась и Овин, юная раханская девушка, которую они так и не сумели уберечь. Фолко почувствовал накатившую волну знакомой горечи. — Да ничего не поделаешь, с этим придется жить. Эх, как не хватает сейчас того древобородого дара! Фолко мог только скрипнуть зубами. — Чувствовал! Все чувствовал старый Энд, предвидел, что рано или поздно невысоклик Фолко явится к нему за помощью, и приготовил все потребное, а он, тупица, так и не смог как следует воспользоваться подарком. Ясно было одно. Нужно возвращаться в Умбар и уже оттуда начинать новый поход на юг, если только не позовет к себе Рохан. Как-то тамошняя война но ну, нет с морским народом должны управиться эодрейт конечно будет рвать и метать что три его маршала начальствующие над полками остались в умбаре вместо уж спешить на север как пить дать объявит предателями хорошо если не приговорит к смерти а то прячется еще и от раханских охотников за изменниками Размышление хоббита прервал запыхавший срагнур. «Ну и повезло же нам! Вот повезло, так повезло! Знак, он здесь, рядом, и идти никуда не надо! Поднимайтесь скорее!» Знак оказался темной узкой пещерой, откуда несло гнилье. Малыш недовольно покрутил носом. На спинах всего отряда покоились солидные вязанки хворост. «Тоже мне тайна!» — фыркнул Торин, когда пещера закончилась небольшой полукруглой коморкой с очагом в дальнем углу. — Да и у нас в море и такое испокон века. Зеркала у вас там, каменные зеркала, ведет шахта наверх. Должны быть линзы, чтобы собирать свет и бросать его вдаль, так едва ли вся эта сработает днем. Зеркала, линзы, это ты с нашими набольшими говори, коль так много знаешь». — пожал плечами Рагнур. — Нам осталось развести огонь и ждать. Так они и поступили. Когда отряд спустился с горы, Фолку с изумлением увидел, что вершина, вздымавшаяся на добрые шесть сотен футов, словно объята пламенем, огонь там пылал много ярче солнца. Такое пламя приметно за многие лиги днем и ночью, в любую непогоду и при самом ярком свете. — Теперь ждем, — повторил рогнур Первое, что сделал хоббит, вернувшись в лагерь, взялся за перстень Форве. Свет, свет, загадочный свет, лившийся откуда-то с недальних южных пределов. Что с ним? Всем своим существом Фолко чувствовал этот напор. Каждое слово, каждый жест спутника вызывали раздражение, все время хотелось ответить чем-то обидным, резким, постоянно приходилось сдерживать себя, чуть ниже секундно напоминая, это тебя пытаются заставить ненавидеть, кому-то очень нужно, чтобы вы вцепились друг к другу в глотки, не поддавайся, держись, держись во что бы то ни стало. Он знал, что остальные чувствуют то же самое. Тяготы дороги помогали гасить ссоры в самом зародыше, но теперь, когда отряд остановился на берегу Лазурной бухты, все накопившееся может прорваться, и фолку вздрогнул, представив, как выясняют отношения Торин и Малыш. Он должен дотянуться, должен. Бойня, случившаяся двенадцать дней назад, нелепая и странная битва, явно от того же выжигающего рассудок жар Он, фолку должен почувствовать его, обязан. И вновь повинуясь напряженной точно струна воли, устремился в полет радужный мотылек. Черная земля, темно-синее небо, почти неотличимое от земли, и бьющий прямо в глаза, острый, словно копье, луч света. Ничего не осталось. В этом мире только черная безжизненная земля, да синее беззвездное небо. Фолко, казалось, он провалился в бездонную яму времен, угодив аккурат в те года, когда нагнанные мелкором тучи заволокли все небо среди земли, и в этой мгле, скрывавшей свет луны и солнце, проснулись, согласно одной из легенд, перворожденные эльф На сей раз боль оказалась сильнее. Она возникла в первый же миг полета, и, не отступая, все усиливалось с каждым мгновением. Слепящий свет не давал ничего увидеть вокруг. Фолк умнилась, под ним расстилаются горы, но различить ничего не мог. Но вот изломанная чернота внизу, которую он принял за пики хребтов, сменилась гладкой тьмой равнин, и с этих равнин, Рвался в темное небо, узкий, как стилет ночного убийцы, луч свет Хоббит попытался проникнуть еще дальше, но нет, сопротивление слишком сильное. В голове гремели кузнечные молоты, словно вся море разом встало к наковальням, и тут он услышал голос, вернее, голоса, не громкие и притом не слишком приятные. «Да, — Да-да, опять... Все тонет в грохоте барабанов. Снова то самое, повели. Обрати свою силу, сожги нечестивого чародея. Боль, наконец, взяла верх. Хоббит буквально вышвырнул обратно в реальность. Голова раскалывалась, виски ломила, перед глазами все плыло Но прозвучавшие голоса Фолка помнил очень отчетливо. Он не сомневался. услышный мне бред, не морок не поращен рассудка он и в самом деле слышал голоса и услышанные как бы кратко но не оказалось совершенно не понравилось хоббиту во первых какой то повели ясное дело повелитель причем его окружение говорило на понятном фолку языке введению он казался всеобщим если все услышанное правда получает что попытки хоббита заглянуть за кулисы творящегося в Средиземье и действия не остались незамеченными. Воображение тотчас нарисовало фолку мрачную толпу древних старцев в черных мантиях, размахивающих иссушенными временем руками, потрясающими посохами, и на высоком троне мрачного, как туча. Кого? Человека? Эльфа? А может, не весь каким путем уцелевшего слугу Саурона, какого-нибудь черного нуменорца? Сожги нечестивого чародея! Хм, да, отсюда непосредственно следовало, что, во-первых, имелись чистивые чародеи, что же само по себе настораживало. Во-вторых, сводящий с ума свет мог при желании обращать посягнувших на его силу в пепел. Веселая вещь, что и говорить. Гномы, разумеется, не замедлили пристать с расспросами. Только не спорить. Как мух сурово, — предуведомил Хоббит, — не о чем пока. Похоже, вокруг той лампы собралась изрядная туча мушкары. И, боюсь, нам придется повозиться, прежде чем мы разгоним ее. Какие-то заклинатели, люди... Отлично! Значит, есть кому снести голову с плеч, — кровожадно объявил малыш. «Ты до них доберись сначала мрачно заметил торин на юг просто так соваться нечего придется свернуть с вубара и все начинать сначала если нам любезно подарят это время заметил фолк а куда ж они денутся вон послали пери их на харрат и чем кончилось чую я чую тут не все так просто — покачал головою Хоббит. — О враге думать, будто он дурак. Последнее дело, брат Тангар. Сдается мне, пробовали они. Что почем? — Откуда ж столько переруки взялось? — возразил Торин. — Не удивлюсь. — Если окажется, что их всех до единого собрали, — пожал плечами Фолку. — Вспомни, Венгетор рассказывал. — Не слишком мне нравится эта идея, — — В Захарадье тащиться, — объявил малыш. — Здесь-то, в Харадье, едва в черток ожидания не отправились. Это вам не восток, тут головой думать надо. — Подготовимся. — А как подготовимся, так ничего с нами и случится, — самоуверенно заявил Торин. — В умбаре опытного и лихого народа хватает, того же Рагнура возьми. — А что? — Я с охотой. — Хандец хищно усмехнулся. Едва ли мы обретем в том походе богатство. Но какое богатство сравнится со славой? Не волнуйтесь, до Умбара мы доберемся довольно скоро. Корабли проходят редко, но свет знака виден за десятки лиг Какой-нибудь точно нас подберет. — А почему ты так уверен, что корабль непременно окажется попутным? — осведомился фолков Потому что идущий в поход дракон никогда не свернет с курса. Пожал плечами Рогнур. Морской отец велит помогать другим, когда твое дело уже сделано. Ах, чтот мне особенно не нравится, проворчал Торин. Сколько я имел дел с морскими танами, всегда не по-твоему выходит. Значит, оказать тебе помощи было их тогдашним делом, усмехнулся Рогнур. Гном поднял брови, но ничего не ответил. И началось томительное ожидание, вновь ожидание на краю.